Глава двадцать Едва разглядев в полотне серебристой ночи знакомую фигуру, Денис понял, почему Милайдес так отчаянно страдал. На плато, восседая на могучем звере, окутанная маревом силы топи, к ним ехала великая княжна царства болот, непревзойденная в своем великолепии магической силы сама Над-Оха, могучая ведьма повелевающая стихиями природы и владеющая тайнами жизни. Мадам своенравная, упрямая, местами злобная, особенно в последние лет сорок, после того, как святая Роза хитростью и силой захватила все болотные земли, истребив многочисленное племя княжества мавок. Ну, и еще одно обстоятельство учел старый охранитель. Надаха никогда не выходила за пределы царства без своих сестер, великих княгинь Ежаха и Даоха. Вместе эти барышни составляли непобедимую силу упрямства и напора. Туго с ними приходилось даже Костя, а он знал, как с ними общаться. И точно, из сумрака, царственно восседая на спинах волков, появились две великие княжны. Данное трио поставило на свои места тайну появления Мелайдеса после смерти не могли поднять из могилы любое существо, но и плату брали непомерную. Воскресить Костю Денис не смог. Предложить княгиням плату у него было нечем. «Рагдар!» Тихо позвал дракона, трясущийся от страха мел. Глубоко вздохнул и, что есть силы, заорал. «Рагдар!» Отчаянный крик Утонул в темноте беспомощным эхо. Первым на плотов забрался молодой человек. Денис сразу понял, перед ним сильный, умелый воин. Раньше так выглядели охранители из его братства. Но лет через тридцать с небольшим род человеческий сильно измельчал. Святая Роза уничтожила основной генофонд богатырей бесконечными войнами а более молодое поколение не имело возможности развиваться. Денис мало общался с миром, скрываясь ради сохранения своей жизни, и был приятно удивлен, что на континенте все еще есть достойные мужи. Мощь в парне читалась при каждом движении богатырского тела. В скупых движениях угадывалась многолетняя подготовка опытного бойца. Денис невольно залюбовался его могучей грацией силой. Когда-то и он был таким несокрушимым бойцом. Митрич поднялся на плато и первое, что сделал, схватил мело за грудки, поднял над собой, спросил строго. «Где?» Прежде чем заступиться за Мелайдеса, Денис с восхищением разглядывал воина, державшего колдуна одной рукой. Мощь его не скрывали шкуры и доспехи напротив. Тяжелые латы казались на могучем теле почти невесомыми. Денис подошел ближе, поднял взгляд, стараясь разглядеть загорелое волевое лицо, истерзанное глубокими шрамами. Высокий. А ведь Денис и сам не маленького роста. Ровно два человеческих метра. «Такой большой!» Спокойно заговорил Тавар, глядя в ясные голубые глаза Митрича, полные злобы и гнева. «Обижаешь маленьких. Пусти его, сынок!» Что бы он там ни наделал, калечить его нельзя. Даже в этой твари есть хорошее, поверь мне. — Спасибо, старый человек. Густой бас мужчины опустился до рокота. Митрич повернул к Денису голову, чуть оскалился белыми зубами, сощурился недобро. — Ты давно уже живешь, я смотрю. Так вот живи и дальше, сколько сможешь. Только отойди, вдруг зашибу. Тавр все же решил не отступать, но Дес, взмахнув рукой и дернув ногой, прохрипел сдавленным горлом. Не надо, Денис, этот придурок тот еще дурак. Говори, гнида. Митрич распалился еще больше, тряхнул мело так, что тот клацнул зубами. «Говори, где оружие, что ты мне обещал? Клялся, божился достать из другого мира хваленный огнестрел. Где он?» «Я соврал», — честно признался Мел. «Прости». Денис бросился к великим княжнам, спокойно сидящим на своих волках в сторонке. Мавки, спасаясь от холода, нарядились в пушистые шубы из камышового пуха, плотно прилегающего к тощим телам, словно вторая кожа. Даже издалека от мавок веяло злобной энергией, колючей и жестокой. Находиться рядом с ними простому человеку было неуютно настолько, что начинало заходиться сердце в тяжелом стуке, не справляясь с навалившейся внезапно паникой. И таких тварей пришло трое. Похожих друг на друга, словно близнецы, только великую княжну Нат-Оха отличал от сестер более высокий рост. Мощь княгинь почуяли и демоны, ушли от них подальше, освободив место настолько, насколько позволяло небольшое плато. Натоха! заговорил старый охранитель, махая на злого, словно черт богатыря рукой. Останови! Убьет ведь! Да и пусть! Лениво зевнув, великая княжна болот скорчила перед Денисом недовольную гримасу, скривив тонкие губы в неровную ухмылку, отчего широкое зеленое лицо Мавки сделалось еще шире, а узкие глаза с черными зрачками заискрились злорадством. Я его уже раз воскресила. Кто мне помешает сделать это снова? Ужаба! Шикнул Денис и поспешил спасать Мело еще раз. Поглядел на Паиса, Бояра, но демоны даже не пошевелились. Стояли и смотрели, чем окончится представление. Один пил очередную кружку чая, другой грыз кость. Да и остальные с интересом наслаждались представлением. Денис беспомощно ругнулся. Милайдес же их спас. Увел в безопасное место, никого не потерял». «Уроды!» Шикнул охранитель, соображая, что делать, как быть. На ум пришла единственная мысль — полезть в драку. Но тут больше дурости, чем защиты. Его тело уже не такое сильное. Хватит одного удара, чтобы свалить с ног. Но там полезет в драку Машка, сейчас уже готовая для рывка. Ходит рядом с Денисом, чуть слышно ворчит, готовясь защищать отца. Пусть и оборотень, но силёнок пока ещё маловато. Воин в этой схватке одержит вверх. Сжав кулаки, Тавар стоял и смотрел, как задыхается его бывший хозяин. «Ты мне!» Богатырь выдавал слова, словно вбивал колья в мёрзлую землю. «Столько лет снился, сука! Покоя не давал, мавок заставил найти! Душу мне, гад, извел И что, обманул?» «Жить так хотелось! Готовься, гнида! Вернуться обратно!» «Ай, не надо!» — запричитал Мел. «Я пригожусь, правда!» «Врешь!» Местность вдруг покрылась плотным туманом, предрассветная мгла рассеялась от внезапно восставшего из-за гор солнца. Мел, не контролируя силу, нагнал хмари. Тяжелой, стылой, полной, сырой ледяной влаги. Все, что находилось на плато, тут же схватилось ним. Тавар с трудом различал в холодной маре воина и колдуна, только слышал, как мел задыхается. Он готов уже был поддаться отчаянию, броситься в драку, как вдруг услышал шум крыльев. Что-то тяжелое приземлилось совсем рядом, и перед взбешенным богатырем, разгоняя плотную пелену тумана, появилась огромная морда дракона. Денис с облегчением выдохнул и с удивлением наблюдал реакцию богатыря на появление владыки. Митрич прижал к себе колдуна, словно пытаясь защитить. Выхватил меч и замер, не в силах поднять оружие на дракона. «Радгар!» Радгарушка прохрипел мел с мятым горлом, закашлял и сипло выпалил в ухо своего мучителя. Это я его нашел.